Глава 17. -я. О том, что случилось в Южной Руси по смерти Романа Великого и в Северной по смерти Всеволода Великого. В 1205 году Роман Галицкий пошел на ляхов и взял у них два города. Но когда стоял он над Вислою и отъехал с малую дружину от своего полку, ляхи напали на него и убили. Галичане целовали крест сыну его Даниилу. Но скоро наступила здесь большая смута и войны беспрестанные. Рюрик свергнул с себя монашество и вместе с Ольговичами и половцами приходил добывать Галича. Вдова Романа с двумя малолетними сыновьями Данилом и Васильком принуждена была бежать в Венгрию. Галич достался двум Ольговичам, сыновьям Игоря Северского, Владимиру и Роману. Владимир сел в Галичи, Роман в Звенигороде. Оба Игоревича согласились перебить бояр Галицких и перебили их человек с 500 а другие разбежались. Трое из них, Владислав, Судислав и Филипп, ушли в Венгрию и просили тамошнего короля «Дай нам отчича Галицкого, Даниила, пойдем с ним и возьмем Галич от Игоревичей». Король с великой любовью послал войско в силе тяжкой. Когда оно пришло под Перемышль, то Владислав подъехал к городу и сказал жителям «Братья, что вы смущаетесь? Не Игоревичи ли перебили отцов ваших и братьев? и менее ваше разграбили, дочерей ваших отдали за рабов ваших. Пришельцы владеют вашими отчинами. Из-за таких-то князей хотите душу свою положить?» Перемышльцы тронулись его словами и сдали город. Князь Владимир убежал из Галича, другие братья его Роман, Святослав и Ростислав попались в плен. Тогда бояре Волынские и Галецкие и воеводы Венгерские посадили князя Даниила на столе отца его Романа. Пленных же князей венгры хотели вести к королю своему, но галичане умоляли, чтобы дали им их повесить из мести. Венгры за большие дары исполнили их просьбу, и князья были повешены. Даниил стал княжить, но он был еще очень молод. Мать его хотела управлять за него, но бояре выгнали ее. Из них главным был Владислав. Король венгерский привел опять в Галич вдову Романа. Боярин Владислав был отведен пленником в Венгрию, но братья его бежали в Пересопницу и вооружили тамошнего князя Мстислава против романового семейства. Оно должно было опять бежать в Венгрию. Король снова вооружился, но мятеж помешал ему идти к Галичу. Туда явился выпущенный им на свободу боярин Владислав и стал княжить. Тогда лешка король польский, послал сказать Андрею, королю венгерскому, «Нехорошо боярину княжить в Галичи, но возьми лучше дочь мою за сына своего Коломана и посади его в Галичи». Андрею полюбился этот совет. Он исполнил его и посадил сына Коломана в Галичи, а Польскому отдал перемышль, но скоро опять отнял. Тогда Лешка, раздосадованный таким позором, послал сказать Мстиславу Мстиславичу, князю Новгородскому, «Ты мне, брат, поди и сядь в галиче Мстислав пошел на Галич и сел там, выдав дочь свою Анну за Даниила Романовича. В 1212 году Умер великий князь Всеволод, княжев в Суздальской земле, 37 лет. Перед смертью он вызывал из Ростова старшего сына своего Константина, желая передать ему стольный город Владимир вместе с великим княжением. Но Константин не пошел во Владимир к отцу, а послал сказать ему, «Любезный батюшка, дай мне старый, начальный город Ростов, и к нему Владимир». Великий князь послал к нему во второй раз звать к себе. Тот не пошел. Всеволод послал к нему в третий раз. Константин не пошел их третий, а все толковал. «Дай мне и Владимир к Ростову». Всеволод рассердился и созвал собор и объявил великим князем по себе второго сына своего Юрия. Дал ему Владимир со всеми людьми, укрепил к нему всех крестьян целованием и поручил ему младших братьев». Константин сильно рассердился за это на Юрия. В год смерти Всеволодова Юрий вместе с братом Ярославом приходили на Константина к Ростову, но помирились и разошлись по домам.